Глава 37. Я выехала перед рассветом. Среди моих спутников не было тех, кто помогал мне разделаться с ожерельцами. Я приказала им с неделю побыть в городе, а затем вброд через Мейн перебраться в отдалённую местность под названием Веднабота. Мне не хотелось, чтобы они общались с теми, кто ещё не знал о бойне. Всего у меня было 6000 человек.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 Сожалел ли он о своём скоропалительном решении воплотить во мне идею мессии душин? Уверенно, он предпочёл бы лучше контролировать ситуацию, чтобы чейрночь ощущала зависимость от его амбиций и планов. Да, госпожа, завтра в Атсатае, первый день фестиваля, мы всего в нескольких милях от священной рощи. Ваша встреча с джамадарами была бы чрезвычайно важна. Мы отошли в сторону от людского потока. Я и не пытаюсь уклониться, просто меня занимало другое. Ты говоришь, первый день, а я думала, фестиваль и длится всего один день. 3 дня, госпожа. И самый пик праздника приходится на второй день. Я не могу позволить себе отлучаться на 3 дня на Раян. Знаю, госпожа. Смешно, но когда ему было что-то нужно, Он вставлял почтительное обращение через каждое два слова. У нас есть люди, которые могут проследить за движением отряда, их задачей идти по дороге, а с вашими лошадьми мы их в момент догоним. Я старалась не показывать своего истинного отношения к этой затее. Ехать-то нужно, но не хотелось. Пока что от собратьев на Раяна большого толка не было, но сам он был незаменим. Надо пойти на встречу.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 В этой банде были представители всех религий и каст: таглианцы да и иноземцы. Все они имели зловещий вид. От них заверство оняло вековой кровью. Праздничного настроения не ощущалось. Казалось, они ждали, что вот-вот что-то случится. Отозвав на Раяна в сторону, я спросил его об этом. "До ночи обычно ничего особенного не происходит", ответил он. "Сегодня прибудет большинство джемадаров". Те, кто уже здесь, займутся приготовлениями. Вечером состоится церемония открытия фестиваля. Известят Кину о том, что завтра её день. Завтрашние ритуальные обряды посвящены её вызову. Ей предстоит выбрать кандидатов. После церемонии начнётся пир. Во время всего фестиваля жрицы должны рассматривать прошения. В этом году их немного. Придётся решать старый спор между группами Инельда и Тване. что вызовет большой интерес. Я нахмурилась. Иногда они конфликтуют между собой. Группы НЭЛ, да это виднаиты, а двана шадариты, и те и другие обвиняют друг друга в верисе и обмане. Конфликт у них давний, восходит ещё ко временам вторжения хозяев теней. В некоторых районах они установили свои законы, увеличили долю своих территорий за счёт чужих земель. Да, это длинная история, не слишком привлекательная.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 Так или иначе, сказал Нараян. Но Илоок из группы Инельды поверг всех в шок, когда заявил, что их спор должна решить Кина. Он произнёс эти слова зловещим тоном. Кина была конечной инстанцией в разрешении споров. Это необычно. Все считают, что это блеф. Илоок полагает, что Кауран, Джамадар группы Твана, откажется. Тогда конфликтом займутся жрецы. А если он не отступится, Суткины исключает апелляцию. Я так и думала. А как чувствуете себя получше? Немного мутит, но с этим можно справиться. Есть можете? А поесть надо. Может, рис чуть-чуть, только приправ поменьше. В Таглиосе обожали прянности. Весь город пропах специями. Он поручил меня заботе Рама, и тот стоял у меня над душой всё время, пока я ела. Я старалась быть спокойной, очень старалась. Пока я клевала, пережидая, пройдёт ли очередная порция без осложнений, пришёл на ранс компания из жрецов и джемадаров для официального знакомства. Я сосредоточилась на том, чтобы запомнить имена и лица. К тому же я заметила, что лишь четверо из них имели чёрный румель. Я поделилась своими наблюдениями с Рамом. Лишь немногие, госпожа, удостаиваются подобной чести. Аджамадар Нараян является самым уважаемым. Он живая легенда. Никто другой не посмел бы привести вас сюда. Это что, предупреждение? Надо быть осторожнее. Тут тоже наверняка есть свои интриги. И кое-кто из главарей банд может недолюбливать меня хотя бы из-за Нараяна. Нараян, живая легенда.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 Убийство костоправа тоже она, чтобы освободить меня от лишних эмоций, может быть. И может быть, когда я разделюсь с хозяевами теней, мне предстоит сразиться с другим врагом. Волна ярости окатила меня. Я сумела подавить её и, позволив раму докормить меня спокойно, отправилась исследовать рощу. Я дошла до самого её центра и впервые хорошенько осмотрела башню. Ползучие растения настолько разрослись вокруг, что её едва можно было различить среди них. Я не стала рисковать, карабкаться вверх по крутым ступеням, а просто обошла её кругом. Нашёлся человек, пожелавший отправиться за Нараяном. Мне не хотелось входить в это священное место без разрешения. Он явился. Вид у него был раздражённый. Прогуляемся. У меня есть кое-какие вопросы к тебе. Например, если я войду внутрь, вызову ли я чьё-либо недовольство? Он подумал: "Нет, полагаю, кто-нибудь говорит, что я не таким, вы меня провозгласили". У вас есть враги, которые противится всему, что бы вы ни делали. Нет, но есть сомневающиеся. Конечно, я не соответствую отведённой мне роли. Он пожал плечами. Я привела его в то место, где недавно побывала.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 Но это старые следы. Обычно это место охраняется. Здесь бываем только мы. Никто не смеет сюда являться. Посмел тем не менее и похоже провёл здесь некоторое время. Слишком много следов для случайного визита. Мне придётся сказать об этом остальным. Если в башне были чужие, потребуется обряд очищения. Когда мы поднимались вверх по ступеням, он заметил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 Один из джемадаров рассказал, что они обнаружили. Их было двое: мужчина и женщина. Женщина с пола у огня, а мужчина у алтаря. Похоже, что алтарь они не трогали. Госпожа, вы не могли бы посмотреть, сalc что за честь? Я не сразу поняла, как ему удалось определить, что женщина с пола у огня. Затем один из них показал мне прядь длинных чёрных волос. Вы можете определить что-нибудь по ним, госпожа? Да. Волосы у неё от природы не вьются. Если это она, а не он. Некоторые гуниты мужчины тоже отращивали длинные волосы. Среди шадаритов и виднаитов полно кудрявых, но виднаиты мужчины носят короткие стрижки. А вот чёрные волосы были у всех местных жителей, точнее тёмно-каштановые, если их помыть. Золотистые локоны лазана лебедя чуда из Щудис.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 Волосы были красивыми, каштанового оттенка. Припрячь эти волосы на Раян. Может, когда-нибудь они понадобятся. Вокруг в поисках следов сновали обманники. Нараян предложил: "Давайте поищем яму". Мы вышли, побродили вокруг. Я разыскала это место. Позвали низших членов секты, чтобы вскрыть яму. Ожидая, пока они закончат работу, я бродила вокруг. Оспажа, посмотрите, что я нашёл. Жемадар протянул мне маленькую фигурку животного, которую кто-то сплёл из стеблей травы. Обычно этим занимаются, чтобы как-то убить время, но тот, кто сделал эту фигурку, был явно чем-то расстроен. Кто сплёл её просто так, от нечего делать? Она ничего не символизирует. Но если отошлите ещё, дайте их мне. Эти фигурки могут рассказать там кое-что об этом человеке.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 На только из бумаги, не отдавая себе в этом отчёта. Большинство фигурок были к чему-нибудь прикреплены. Обезьянки, например, висели на лозе. Четвероногие выглядели неопределённо, на некоторых сидели в саднике, обязательно вооружённые копьями и мечами. Должно быть, я издала какой-то возглас. Нараяна кликнул у меня: "Госпожа, во всём этом скрывается какой-то важный смысл", прошептала я. Но чёрт бы меня побрал, если я понимаю, какой именно. На небольшой поляне диаметром футов в 10 кто-то нашёл целую группу фигурок, среди которых был некто сидящий на камне и прислонившийся к дереву, занятый то ли плетением в фигурок, то ли просто погружённый в раздумья. Как только я оказалась на этом месте, сразу почувствовала, что меня ждёт нечто особенное. Но что именно?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 На деревьях появлялось всё больше и больше ворон. Видимо, моя погружённость была слишком заметна. Интересно, они наблюдали за мной, чтобы понять, не узнал ли я чего. Например, о тех, кто здесь побывал, птицы явно имели больше отношения к визитёрам, нежели к обманникам. Они вовсе не были предзнаменованием, то есть тем добрым предзнаменованием, которым их считали душилы. Это вестники и шпионы, вороны. Везде и всегда вороны с полатками свойственными их стае, а не чьё-то орудие. Внезапный интерес ко мне подсказывал: они боялись, не узнала ли я нечто такое, что должно было оставаться тайным. Если я и вправду что-то определю, лучше не подавать виду. Полянка оказалась знакомой. Она напоминала то место, где я жила, если с твол это башня, откуда я правила своей империей. То разбросанные камни обозначали пересечённую местность, которую я создала для того, чтобы гбаш не вела одна единственная тропа, узкая и опасная. Мало помалу по кусочкам вырисовывалась картина. Фрагменты её были зашифрованы, будто их составлял некто, кто находился под наблюдением. Он был в окружении ворон. Если дать волю воображению, то разбросанные камни, обломки породы, фигурки, спрятанные в траве,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 И смысл послания заключался в том, что Ревон каким-то образом участвовал в последних событиях. Кто бы ни устроил всё это, он знал обо мне и моём предполагаемом посещении рощи. Это означало, что есть некто, кто осведомлён о моих планах, и ещё он имеет какое-то отношение к хозяину Ворон, но сам не является их хозяином. Иной причины для такого хитроумного и сомнительного способа связаться со мной не было. И ещё кое-что. В той битве, в которой, как считалось, убили Ривуна, участвовало немало колдунов. Большинство из них числилось погибшими, но позднее мне сообщили, что кое-кто просто бежал, имитируя смерть. Я снова осмотрела фигурки. В некоторых из них проступали знакомые черты. Трое из них были раздавлены каблуком. Те, кто умер,